Глава 130. -е. Возвращение. Часть первая Крокте было не по себе. Воин не придает веры. Точка. Ха -ха -ха. Великий вождь! Господин Великий Вождь! Извольте разрешить стукнуть себя по груди! Ха -ха -ха. И лояльность! И лояльность северных орков. Бабом, Докажите свою честь! О, больше не могу! Ха -ха -ха. Великий вождь, Крокта! «Больтар, точка! Боль Крокта -то посмотрел на своих товарищей, но те не переставали хихикать, даже несмотря на его грозный взгляд. «Ты только посмотри на глаза Крокта, -то, точка!» «Анор, великий вождь сейчас испепелит нас взглядом! Перестань смеяться, точка!» «Ох, кажется, мы влепли. Они не прекращали его дразнить с тех самых пор, как покинули спиною. Крокте ничего не оставалось, кроме как закрыть глаза и молча переносить все эти издевательства. И вообще, что взять с какого-то гнома и бедного эльфа, которые ничего не понимают в истинной красоте и искренности орков? Вы просто не понимаете горячих сердец миллионов моих братьев-орков. Момент, когда Сурка объявил себя вождём, а Крок, кто признал великим вождем, стал для всех настоящим историческим событием. Именно тогда законы орков были переданы Северу, и местные орки с благоговением приняли их. В летописях этот день будет значиться как величайший для всего Севера. Миллионы? Это серьезно! Мне кажется, Крокте себя ведет так, будто убил 10 кальмахартов. Крокти стало грустно. Разве они не знали, что слово миллионы используется всего лишь в качестве идиома? В тот момент, когда орки слушали его слова, они действительно казались ему миллионами. Кроме того, впечатленными были даже темные эльфы. Одни лишь с сануром дрожали от смеха. Повторяю еще раз, я. Ладно, ладно! «Всё, идемте уже, точка!» За последнее время много чего произошло. Они пересекли север, сражались с орками и великим вождем Кальмахартом. В конце концов, Кроктос сумел убить своего главного врага и оставить оркам новые законы. Он знал, что сурка будет следовать им и станет хорошим лидером для орков. «Давненько мы там не были, точка!» Товарищи направлялись в Чернолесье. Как они и пообещали перед уходом, друзья собирались навестить на обратном пути отшельника загадочного леса, Черного дракона Гушан Тимура. Они хотели вновь встретиться с обитавшими там существами и стать еще сильнее спрингуясь друг с другом. Кроме того, им нужно было узнать местонахождение отца Тиё, а затем они продлятся с тем, что будут делать дальше. «Это была весело, точка. Я рад, что пошел на север, точка», — сказал Тиё, поглаживая по голове своего корука. Крокто согласился. Гордон велел ему найти храм падшего бога, где он мог узнать правду. И вот Крокто сделал это, выяснив, что старейшина была не просто игрой, а другим измерением. Но этой информации все еще было слишком мало. Кем был сам Гордон? Каковы мотивы той пепельно-серой женщины, которая поведала ему правду и которая управляла старейшиной? Пока что у него не было ответов на эти вопросы, но Крокто знал наверняка, Он пойдет до самого конца. Блуждая по миру старейшины, когда-нибудь он обязательно все узнает. Кроме того, у него хватало и других дел. В частности, Крокти не нравилось то, что делал Чай Хансун, а значит, рано или поздно они обязательно встретятся. А еще эти коруки по сравнению с кое-чем другим сущат. Недавно Ян сменил свой автомобиль. Вознаграждение вознаграждении, вправду оказалось за гранью воображения. Он еще не рассказал об этом Юи, поскольку ему нравилось ездить в одиночестве, но каждый проходящий мимо человек непременно обращал внимание на его дорогую машину. Ура, старейшине! Но! Погнал своего кору как рокта, ее последовал за ним, следом поскакал нор, который все никак не мог привыкнуть к езде верхом. Вскоре товарищи вошли на территорию Чернолесья. Как только они сделали несколько шагов, в них тут же полетела стрела. И эта стрела была им знакома, пусть она и была одна, но тому, кто ее выпустил, даже ее хватало, чтобы учинить настоящий хаос. Первоклассный гоблин-лучник Кяо. Это был он! Его противником был Ти. Гном немедленно нажал на спусковой крючок, и генерал разразился потоком великолепной энергии. И это все точка! Эти две силы уже неоднократно сталкивались друг с другом. И вот на этот раз тоже произошел взрыв, и Крокта Анором покатились по земле не успев отреагировать. «Что это за чертовщина? Я не знал, что так будет, если стрела и волшебная пуля попадут друг в друга». Товарищи быстро скрылись за деревьями, успокаивая трясущихся коруков. Тем временем Тио начал полномасштабный обстрел. Генерал преобразовался в вулкан, начав изливать бесконечные потоки энергии. Это была по-настоящему ужасная сила. Генерал был отличным артефактом, Но не меньше впечатляло и то, что Кяо мог собрать столько силы всего в одной стреле. Ха-ха-ха, Кяо, так себе попытка. Да неужели, Кяк? Пришел ответ из за его спины. Холодный наконечник стрелы уткнулся прямиком в шею Тио. Ты использовала много энергии, но не смог даже понять, где нахожусь, Кяк. Я могу свободно передвигаться во время стрельбы. Так все и было. Тио просто поливало все вокруг магическими пулями, намереваясь подавить гоблина своей силой. Вулкан и вправду превосходно справлялся с этой задачей, но, как бы там ни было, тактика Кяо оказалась результативней. Пока Тио останавливал шторм, вызванный стрелой, Кяо быстро сдвинулся в сторону и появился у Тио за спиной. Затем он подождал, пока Тио остановится, и нанес гному условное поражение. О, Тио думал, что за последнее время стал сильней, но ему было вновь суждено проиграть. «Я слышал новости, Кяк. Поздравляю». Нам мы здесь тоже не стели, сложа руки кяк! Ха-ха-ха! Обитатели Чернолесия явно не пренебрегали своим обучением. Товарищи подошли к удрученному тие, и Крокта положил руку ему на плечо. Крокта! Его брат и друг Крокта пришел, чтобы утешить его. Тие улыбнулся и собирался было сказать, что с ним все в порядке, как тут. раздалось Раздалось из уст Крокта. Ты бы еще короку проиграл! Явная насмешка! Это была месть за издевательство по пути в чернолесье. Тие покачал головой и перевел взгляд на Анора. Они всегда были товарищами по насмешкам над Кроктой, так что, естественно, Анор должен был заступиться за него. С грустным выражением лица Анор подошел к гному. В тот момент, когда Тио собирался схватить его за руку, Элли вжал кулак и выставил указательный палец. А затем он помахал рукой из стороны в сторону. Проиграть! Да еще и так! А. После этого Анор последовал след за Кроктой. Ее почувствовало тщание, Эрдам с ним остался лишь Кяо, который его и посрамил. «Это называется причиной и следствием, Кяк?» «Ничего, крепись ученик, Кяк!» «Заткнись! Я даю ему совет, а он еще и огрызается, Кяк!» «В следующий раз я выиграю, точка!» «В своих мечтах, Кяк?» «Грязный старый мерзавец!» Эта парочка продолжила брониться и пинать друг друга даже во время прогулки по чернолестью. к логову Гушан Тимура. Логово Гушан Тимура ничуть не изменилось. Это был все тот же красивый замок, где обитали самые разные существа. Холодный молодой человек, Гушан Тимур, поприветствовал их, сжимая в руках длинный меч. «Давно не виделись. Я вернулся. Привет, Точка. Гушан Тимур кивнул и обвел Крокто взглядом с головы до ног, а затем его глаза округлились. Казалось, он уже понял изменения, произошедшие в Крокте. «Крокто? Удивительно!» Это благодаря тебе! Теперь Крокта был в героическом мире. Такой человек, как Гушан Тимур, наверняка мог это почувствовать. Достигнув такого состояния, Крокта стал более осведомленным об истинной силе Гушан Тимура. И она просто зашкаливала. Когда Крокта осмотрел его через героический мир, который искажал причины и следствия, Гушан Тимур и вправду показался ему настоящим драконом. Однако, он чувствовал, что разница между ними сократилась. Да уж! «Впереди еще долгий путь», — ухмыльнулся Крокто, на что Гушан Тимур кивнул. «Верно. Давайте разберемся с этим уже после того, как вы обустроитесь». Анура тем временем поймал Лич вместе со своими скелетами. Анор, что есть мочи, пытался вырваться, но его унесли в неизвестном направлении. До того, как все его фобии излечатся, эльфу тоже предстояло провести серьезную работу над собой. Отдохнув, они решили облегчить свои сердца. И главным инструментом для этого стали их мечи. Крокта обменялся ударами с Гушан Тимуром. Крокта уже достиг героического мира, но все еще не привык к нему. Каждый раз, когда их клинки сталкивались, он бросал на убийцу огров грустный взгляд. Сейчас он не чувствовал того, что ощутил в конце поединка с Климахартом. Скоро ты научишься этому Крокта, произнес Гушан Тимур. Просто сейчас ситуация иная. Способность нарушить причинно-следственную связь невозможна при помощи обычной воли, поэтому было бы странно, если бы ты смог использовать эту силу по своему усмотрению сразу после ее изучения. С этими словами Гушан Тимур показал Крокте свою реальную мощь. Черный дракон Гушан Тимур с чернолесья уже давно достиг героического уровня. Как только двуручный меч Крокта двинулся вперед, длинный меч Гушан Тимура прошел сквозь него и остановился перед шеей Крокты. Это было близко к какому-то невидному колдовству. Крокта сдался, он стал великим вождем Севера, но так и не мог выиграть у Гушан Тимура. Что мне нужно сделать, чтобы победить тебя? Он даже представить себе не мог, каким нужно стать, чтобы совладать с героем, и вообще было ли это возможно? Существует легенда о том, что можно достичь уровня выше героического. Улыбнувшись, произнес Гушан Тимур. Голупости какие! Покачал головой Крокта, и Гушан Тимур взмахнул длинным мечом. Крокто машинально поднял убийцу Огров, однако клинок Гушан Тимура появился совершенно с другой стороны, прислонившись к щеке орка. «Тьфу ты! «Нет, я упомянул об этом не просто так». «Что?» От слов Гушан Тимура глаза Крокты полезли на лоб. Он понял, что дракон вовсе не шутит. «Да ну, не может быть!» «Это правда. Среди тех, кто достиг героического мира, некоторым удалось стать легендами». «Вы первые, кто получил информацию о легендарном уровне». Перед Кроктой появились информационные окна. «Но вам просто смешно думать о легендарном уровне, когда вы едва ступили на порог героического. Не пренебрегайте советами героя. Успехов в ваших начинаниях!» Прочитав их, Крокта почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Это было признаком того, что серая женщина непрестанно следит за ним. «И что это за сила?» Если бы Крокто не услышал о героическом уровне от Гушан Тимура, то он бы не смог победить Кальмахарта, Черный дракон дал ему ключ владению новой ступенью, и он в конечном итоге смог на нее ступить. Крокто выжидающе смотрел на Гушан Тимура, однако тот лишь покачал головой. «Я не достиг этого уровня, поэтому не знаю». Крокта кивнул. «Ха, ха ха ха Тогда, когда я стану легендой, то обязательно расскажу тебе, каково это! Это будет моя благодарность за твою помощь! Гушан Тимур рассмеялся, смех был недолгим, но его вечно холодное лицо просветлело от слов Крокты. «С нетерпением буду этого ждать». Вдалеке показался Тиё. После сражения с Кяо его тело вновь было все в синяках. Тем не менее, на этот раз ему удалось контратаковать и ударить гоблина. «Невежественный гном, Киак! «Заткнись!» «Драться ногами вместо того, чтобы стрелять из лука!» «Трусливый жестокий гномкиак! «Не быть глупцом!» «Да будь у меня лук!» «Ты бы даже рядом не стоял, точка!» «Лук -як? Да я тебя сейчас задушу! Попробуй, точка!» Трудно было сказать наверняка, какими были их отношения. «Гушан Тимур! Я сделал достаточно, чтобы ты сказал мне кое-что важное, точка!» Подойдя к дракону, произнес ее Гушан Тимур повернулся к гному. «Куда отправился мой отец Хидор?» «Храбрый авантюрист Хидор!» Анор был рядом, болтаясь под мушкой скелета. Крок-то тоже весь обратился вслух. В зависимости от ответа будут сформированы их дальнейшие планы. Но то, что сказал Гушан Тимур, было крайне неожиданным.